Над стал на ноги, довольный своей работой. Вместо дерева, служившего им мишенью, красовался расщепленный пень, на котором плясали голубоватые язычки пламени. Как Над и ожидал, богатый углеводородами сок сыграл роль горючего и вкупе с импровизированной гранатой превратил ствол в естественную бомбу, вдобавок подпалив прибрежную полосу. «Бежим!» — кричал Над, поравнявшись с карерой. И они припустили сквозь горящий, изрешеченный участок леса параллельно ручью, пока не добрались туда, где стало заметно действие снадобья. Тушки смертоносных существ и прочей рыбы заполонили все русло. «Сюда!» Над забежал в воду и отчасти поплыл, отчасти зарылся в эту гущу, прокладывая себе путь. корыра за ним. Не прошло и минуты, как они взобрались на тот берег. «Ай, да мы!» — рассмеялась Карера. Над вздохнул. Где-то вдали он высмотрел свет таких же, как у них, фонарей. Отряд тоже сумел перейти. «Пойдем посмотрим, все ли в порядке с остальными». Помогая друг другу подняться, они заковыляли прочь от речушки, держа курс на лагерь товарищей. Едва они вышли из леса, как были встречены воплями радости. «Так держать, Карера!» — произнес с широко улыбаясь. Ната приветили не менее радушно. Келли обхватила его за шею и крепко обняла. — Вы молодец! — прошептала она ему в ухо. — Справились! И даже вовремя заметил Нат с кивком головы. Фрэнк похлопал его по спине. — Отлично сработано, доктор Рент! — отчеканил капитан Ваксман — И вернулся, чтобы собрать бойцов. Никто не хотел оставаться близко к ручью, будь тот отравлен или чист. Келли опустила руки, но сначала поцеловала Ната в щеку. «Спасибо. Спасибо, что спасли нас и за то, что вернулись целым». И она упорхнула, оставив Ната в некотором замешательстве — Каррера пихнула его локтем в бок и подмигнула. «Похоже, кое-кто обзавелся подружкой». Десять часов две минуты. Джунгли Амазонии. Луис стоял в центре воронки на речном берегу. В воздухе все еще чувствовался едкий запах напалма. За спиной Фавре его люди разгружали канои и вскидывали на плечи поклажу дальше они пойдут пешком. С небо затянулось тучами, сверху посыпалась мелкая изморось, гася последние курящиеся огни. Испарения не уносились ветром, а наполняли эту вымершую лощину густым призрачно-белым туманом. Чуть поодаль бродила пассия Фаврея, удрученные и горестно осматривая лес, словно ей самой нанесли тяжкую рану. Она медленно обошла шест, воткнутый в землю с насаженным на него странным созданием. То была одна из причудливых тварей, с какими сражался другой отряд. Луи ни разу не встречал подобных существ, как и Тшуи, судя по выражению ее лица. Она разглядывала находку, как птица-червя, склонив голову набок. Жак возник у Фавре за спиной. «Вам сигнал на специальной частоте!» «Наконец-то!» — выдохнул он. Пары часов раньше перед рассветом вернулся один из разведчиков с безумными глазами и полуживой от страха. Он доложил, что его напарник, приземистый колумбиец, по прозвищу Жаба, было такого над ним из существ и умер в мучениях. Он Малахим еле уцелел. К несчастью, его сведения о местонахождении чужой команды оказались более чем обрывочны. Судя по ним, группа рейнджеров, преследуемая вдоль речного притока, спасалась от тех же существ и сейчас направлялась к юго-западу, но куда именно? У Луи был способ разузнать это. Он взял у Жака из рук рацию. Она была связана напрямую с крошечным передатчиком, который нес один из участников экспедиции противника, его так называемый крот, подсаженный вояком под нос за немалые деньги. Спасибо, Жак. С рацией в руке Луи отошел в сторону на несколько ярдов. Сегодня у него уже был один разговор со спонсорами, французской «Сен-Савен-Компани». Похоже, в амазонском бассейне и в Штатах разгорелась какая-то эпидемия, что-то связанное с мертвым телом. Ставки росли. Луи потребовал прибавки собственного жалования, ссылаясь на все большую опасность предприятия. Как он и думал, «Сен-Савен» согласился». Лекарство от новой болезни принесет его заказчикам миллиарды. Что им теперь лишняя пара потраченных франков? Луи поднял рацию к уху. Фавре у аппарата. Доктор Фавре. В голосе на том конце послышалось облегчение. Слава богу, я вас нашел. Я ждал вашего звонка. Фавре взял угрожающий тон. «Вчерашней ночью я потерял хорошего парня, потому что кое-кто не позаботился предупредить нас о ядовитых головастиках». Последовала долгая пауза. «Мне...» «Я прошу прощения. Не смог вырваться во всей этой суматухе и позвонить. По правде сказать, сейчас первый раз, когда меня отпустили по нужде в одиночку. Чудно». Теперь рассказывайте, что за суматоха помешала вам связаться со мной. Это был сущий кошмар. В следующие три минуты шпион расписывал ему подробности произошедшего. Если бы Ренд не насыпал свою отраву для рыб, нам всем пришел бы конец. При упоминании Ренда пальцы Фавре с силой стиснули трубку. Одного звука этого имени было достаточно, чтобы волосы у него на загривке поднялись дыбом. «И где же вы все сейчас?» «Пока движемся на юго-запад в поисках очередной метки Джеральда Кларка». «Очень хорошо. Но в чем дело? Я хочу выйти из игры». «Пардон, Монами! Вчера ночью меня чуть не убили». Я надеялся, что, может быть, вы, ну, не знаю, подобрали бы меня, когда я отстану от своих. Я бы не поскупился за безопасное возвращение к цивилизации. Луи закрыл глаза. Похоже, Крот почуял, что запахло жареным. Что ж, придется подстегнуть животинку. — Что ж, если вы решили оставить свой пост, я, конечно, найду вас. С — «Спасибо, я бы...» — его прервали. «И будьте уверены, когда это случится, ваша смерть будет самой долгой, мучительной и постыдной. Если вы знакомы с моим досье, уверен, знаете о том, насколько я изобретателен». На противоположном конце замолчали. Фаврея представлял себе, как его соглядатый трясется и мечется от страха. Я все понял. Великолепно. Рад, что мы с этим разобрались. Перейдем к более важной теме. Похоже, что наш обоюдный французский клиент предъявил к нашим услугам особые требования. Боюсь, вам предстоит еще кое-что сделать. Что? И соображение безопасности ради обеспечения собственнических прав на то, что нас ждет, Клиент пожелал отрезать любую связь конкурента с внешним миром, по возможности быстро и не вызывая подозрений. И как, по-вашему, мне это провернуть? Да, меня снабдили компьютерным вирусом для замедления работы со спутником, но у рейнджеров собственное коммуникационное оборудование, к нему и близко не подобраться. Нет проблем. «Вы запускаете вирус, а рейнджеров я возьму на себе». «Но...» «Расслабьтесь, одного я вас не оставлю». Линия опять словно вымерла. Луи улыбнулся. Похоже, агент был вовсе не рад услышанному. «Свяжитесь со мной еще раз, сегодня же», — произнес Фавре. Недолгое молчание. Я попытаюсь. Пытаться не надо, надо делать. Да, доктор. Связь прервалась. Луи опустил рацию и направился к Жаку. Мы уже должны были выйти. Та команда нас здорово обошла. Хорошо, сэр. Жак удалился собирать и строить людей. Тут Фавре увидел, что Чуи все еще стоит у наколотого на шест создания. Если ему не почудилось, она смотрела испуганно. Луиза сомневался, возможно ли.